Бегством является здесь не обращение к прошлому, а наоборот, зацикленность исключительно на настоящем или будущем, остающимися совершенно невосприимчивыми к наследию прошлого, которое во многом сформировало нас из с которым наше сосуществование по неволе продолжается. Не скрою, что большое удовлетворение вызывало у меня погружение в те исторические фрагменты прошлого, которые играют в настоящем, не столь существенную роль. Впервые я почувствовала это, когда занимался законодательствами или законопроектами эпохи просвещения.